Глава третья. 1556 год, 12 июня, где-то к югу от Тулы. Лагерь. Простой походный лагерь полка. Сегодня был первый день, когда воевода сумел добиться быстрого и правильного его развертывания. Каждое отделение встало туда, куда требовалось. Все своевременно выполнили свою часть работы. Так что никаких проволочек и пустых промедлений. Это было важно, потому что от скорости развертывания походного лагеря напрямую зависела маршевая скорость воинской части. Теперь оставалось завершить комплектацию обозного парка подвижным составом и обеспечить его специальными повозками вроде походной кухни и цистерны, чтобы устранить и этого рода задержки, да проволочки. Все-таки возня на месте по разведению костров и приготовлению еды скрадывала не минуты, а часы. Да и вьючные животные в какой-то мере тормозили и усложняли движение всего полка. Стадо, оно и в Африке, стадо. Тем более, что они также скрадывали дополнительное время. Ведь для передышки вьючных животных требовалось разгружать, что оставляло на марше отдых еще меньше времени. Андрей спешился и сел возле развесистого старого дуба. Он устал. Эти дни, похода, вымотали его намного больше, чем отход после битвы на Гоголе, где он постоянно ругался с казаками. Ведь тут он учил, требовал, заставлял и не спускал. Приходилось наказывать. В том числе помещиков, в том числе физически. А чтобы наказания не были такими обидными, Андрей выставлял провинности как косяки не перед ним или царем, а перед товарищами. И ту же порку проводил выбранными из иных помещиков по жеребьевке, каждый раз новыми. Дескать, провинился перед боевыми товарищами, перед ними и отвечай. «Обидно, конечно», — но воевода не увлекался, и всегда рассказывал, кого и за что. И чем такой поступок грозил бы остальным «будь рядом враг», чтобы каждый понимал и осознавал, какую лично ему несет эта, казалось бы, малозначительная шалость? Воевода выплюнул в соломинку, которую доселе жевал, энергично потер ладонями лицо и тяжело вздохнул. Поход был нужен и важен, поход был, наверное, куда более важным делом, чем все остальное потому что царь доверил ему проведение военной реформы в отдельно взятом полку, и он должен был ее провести. Иначе он утратит доверие, как болтун. Вот он и уехал из города, рядом с которым, как он думал, все еще таились его недоброжелатели. Вряд ли они далеко разбежались. Жену отправил в отчину, а сам в поход. Рискованно. Но это требовалось сделать, И риск был полностью оправдан, ибо полки его выучка не шли ни в какое сравнение с другими факторами. Царь мог понять потерю и города, и его жителей, ведь по сути передовой форпост. Всякое может быть, но если выживет полк и будет способен то он на многое закроет глаза. Да и остальные рот свой заткнут, не все, но в целом этот твой будет не хуже и не опаснее нынешнего. Ясное дело, что по-хорошему в городе нужно было создать и комендантское подразделение, и пожарное, и полицейское, и прочее, прочее, прочее. Но Андрей на эти мысли лишь грустно улыбался. Хорошо быть богатым и здоровым. Ну а что? Кто-то разве откажется? А как быть, когда ты бедный и больной? Воевода не обладал властью вводить какие-то новые подразделения и части, особенно напрямую, не касавшиеся полка, даже несмотря на то, что царь наделил его особыми полномочиями. Иоанн Васильевич особенно подчеркнул, каждый серьезный шаг парень должен был утверждать напрямую у него или иметь на то заранее данное соизволение. Посему даже штат полка утрясли не сразу и просто. Вон царь даже думу собирал для этого. И как тут утвердишь еще что-то? Ведь в самом полку не комплект по штату. Да настолько большой, что одну объявленную тагму пришлось временно свернуть, а остальные имели едва две трети состава, за исключением первой тагмы копейщиков конных, развернутой полностью. Люди в тульский полк шли, и вон уже сколько набежало. Но время... нужно было время. Ведь реформу полка он начал осенью. И за осень-весну даже такой численный прирост выглядел сказочным. Впрочем, даже если бы царь и утвердил в создании и комендантского, и полицейского подразделений, их еще развернуть требовалось. Для начала найти подходящих людей. А ведь там не простые бойцы нужны, а с определенным характером и жизненными принципами. И работу поставить, обучение, ну и так далее. Ведь на Руси еще нигде не было ни комендантских регулярных подразделений, ни полицейских. Все вновь, все с нуля. И помощников хронически не хватало, как и людей в целом, из-за чего дела тормозились настолько, насколько это было возможно даже несмотря на вливание денег и продавливание сложных вопросов. Так что Андрей в полной мере мог прочувствовать на себе проблемы, стоящие в полный рост перед Петром Алексеевичем. Только острее, так как тот был царем и обладал несравненно большими ресурсами и возможностями. А время шло, и тучи над Андреем сгущались. Уже который год... И с каждым годом они становились все темнее и тяжелее. Теперь же парню вообще казалось, что каждый его серьезный промах мог закончиться трагедией для него и его семьи. Конечно, на первый взгляд некоторым слушателям могло показаться, что он ничего не делал, дабы этого избежать. Но это вздор. Если бы он не выкручивался раз за разом, то давно бы висел на дыбе. В лучшем случае и никакие знания его не спасли бы от этого. Вон, Игнатия Далайолу за меньшие арестовали в свое время, да допрашивали с особым пристрастием. Разве что до дыбы не дошло, из-за чего он доминиканцев и не любил, ибо пострадал от них неслабо. А тут обвинение Вселенского собора, прямо говорящего, что Андрей демон. Это постановление стало бы финалом его судьбы прямо с ходу, если бы он перед этим не постарался. Да и потом... Суть сгущающихся туч сводилась к масштабному общему для всей державы конфликту интересов, фокусом которых стал Андрей. Выступая этакой визуализации беды, демон же. С одной стороны стоял царь с его стремлением к централизации власти. да абсолютизма ему было как пляс до луны. Но ведь на Руси в эти годы жила и здравствовала сословная монархия в полный рост. Причем по своей пагубности и вольготности не сильно менее зловредная, чем у соседей в Литве. Так что государь буквально хватался за каждый способ усилить свою власть. Где через увеличение собственного домена, где через сакрализацию, где через столкновение сильных группировок, дабы их взаимно ослабить, ну и так далее. И Андрей с последователями для него, несмотря на всю риторику и прочие поступки, оставался просто еще одной группировкой в этой игре. С другой стороны, поступки Андрея вынудили зашевелиться в обществе очень интересные и в целом прогрессивные силы. Прежде всего торгово-промышленный сегмент, точнее торгово-ремесленный, потому что промышленности на Руси, по сути, еще не существовало как купцов, так и ассоциированных с этим направлением бояр. Понятно, что некоторые из них вели себя безобразно. Другие осторожничали. Но все равно для многих представителей этого направления Андрей стал важным духовным лидером. Этаким вариантом Мартина Лютера, выступая идеологической точкой сборки их интересов, идущих в лобовое противоречие со старыми методами хозяйствования и управления из-за чего, кстати, парень до сих пор и был на свободе. Без поддержки этих людей его давно бы сожрали. С третьей стороны тянули одеяло на себя те, кому пришлось подвинуться и уступить, то есть потерять деньги и власть из-за начавшихся в стране достаточно масштабных изменений. Тут и части иерархов церковных, имевших ранее обширные доходы с земельной и ремесленной деятельности, и аристократия, жившая за счет налогов за торговый транзит на бесчисленном количестве внутренних таможен, и просто реакционно настроенные люди, в том числе и по религиозным причинам. Демон же! И вот у этой третьей стороны было пока еще очень много сторонников. Как количественно, так и качественно. спасала только то, что она представляла собой рыхлое и бесформенное образование не действовать сообща отстаивать свои интересы пока но события последнего года показали ничто не вечно под луной что андрей мог предложить этой третьей стороне для примирения или хотя бы снижения накала обстановки по сути ничего он жил совершенно в иной парадигме и не мог иначе если бы он действовал по старинке то ничего бы не добился и, скорее всего, сгинул бы в первый год или застрял в подчиненном положении на всю жизнь. Для него прогресс являлся средством выживания. Подкуп? Смешно. Эта масса недовольных была очень велика. И что решил бы подкуп, даже будь у него столько свободных ресурсов? Даже ключевых их активистов? Вовлечь в свой бизнес? Еще смешнее. Он и так задыхался от перегруженности и нехватки человеческого ресурса. Так что ему были нужны сподвижники, а не балласт на кормовых паях, выступающий еще тем якорем в плане развития. Тем более, что бизнеса все равно не хватило бы не то что для всех, но и даже для ключевых игроков третьего направления. Отказаться от всего и пойти на попятную? Так это верное самоубийство. Ведь тогда он окажется не интересен второй группировке, она прекратит его прикрывать, и его растерзают за все хорошее по доброй памяти. По сути своей выходило, что в воле и неволе Андрей спровоцировал в России довольно интересные процессы. Марксисты бы назвали их буржуазной революцией. Ну, такой мягкой, вялой и относительно бескровной. Хотя, конечно, ситуация была шире, глубже и сложнее, не имея ничего общего с революцией, но она была. Что проявилось и в реформе церкви, и в серьезном оживлении торговой аристократии, и в начале консервативной реакции на весь этот беспредел, из-за которого воевода оказался в фокусе как визуализация всего, что происходило в стране. Что Андрей мог сделать реально? Только одно. Упорно идти вперед, шаг за шагом реализуя поставленные перед ним задачи. И очень надеюсь на то, что он успеет сделать новый шаг раньше, чем его противники обрушат глыбу на то место, где он стоял мгновение назад. «Когда же это все закончится?» «Тихо-тихо», — «Тихо, тихо, прошептал Андрей практически беззвучно, и сам себе ответил «Никогда». Отчего ему стало особенно больно и грустно? Он был человеком другой эпохи, он пытался встроиться в эту жизнь, быть полезным окружающим, да и вообще пытался стать хорошим человеком, стараясь при этом не убивать других людей. И что же? Попытка выжить и сохранить собственное достоинство привела к прямому конфликту с десятником его отца. И в финале кровь. Дальше больше. Каждый шаг, каждый виток этой адской карусели повышал вставки и напряжение. Что бы он ни пытался делать, всюду он натыкался на противодействие весьма неприятных людей. И раз за разом ему приходилось доставать из ножен клинок и проливать кровь, кровь, кровь, а потом ввязываться в очередную грязь, в лучшем случае в грязь. Чаще субстанция была куда менее приятной. Андрея уже тошнило от всей этой политической борьбы. Он не любил ее, не хотел в ней участвовать и вообще жаждал тихой, спокойной жизни, как раньше, там, в 21 веке где у него было все. А он сам мог заниматься чем угодно, не отвлекаясь на ежедневную борьбу за выживание. «Воевода! Воевода!» Потряс его кто-то за плечо, пробуждая. Он даже не заметил, как за этими мыслями задремал. «А? Да, да», — произнес Андрей, вставая, понимая, что пора снимать пробу. Сам же такие распорядки ввел. Посыльный убежал. Воевод, даже чуть помедлив, пошел следом, насвистывая себе под нос мотивчик «Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра». Настроение у него было скверным, как никогда, хотя он начал к этому уже привыкать. «Государь, люди попусту болтать не будут» произнес Курбский голосом заговорщика. «Люди, они разные болтают. В этот раз они болтают о том, что Андрей и Стулы собираются отъехать в Литву. И все бросить?» Вяло улыбнулся царь. «И крепость, и водщина, и все нажитое. Ты хоть знаешь, сколько у него там уже?» «С полком отъехать, со всеми людьми и всем, что сможет увести Иоанн Васильевич нахмурился. Курбский, конечно, не любил своего тезку, но так откровенно лгать вряд ли решился бы. Тем более, что, насколько царь знал, у того действительно были какие-то связи в Литве, и он мог действительно узнать. Причина отъезда была очевидна и банальна. Дескать, Андрея затравили. Он устал от постоянных покушений и оскорблений, от того, что государь-де не печется о слугах верных, и не то, что их не награждает за старания, но и не защищает от недругов. курпский знал, что говорил. Он прекрасно представлял душевное состояние Андрея и легко описал те мысли, которые у него бы возникли, окажись он на его месте. Да и Иоанн Васильевич не стал возражать или удивляться. Все было в целом логично, ведь он и сам не раз о том думал, пытаясь понять этого странного человека. Понятно, что Андрея нужно было как-то продвигать и одаривать, но не так же быстро. Четыре года назад он был нищим сыном бедного помещика, без скала и двора, а сейчас воевода. Пусть небольшого города, но важного, и вотчину имеет большую, и преференции всякие, из-за чего и так многие князья уже открыто завидовали тому уважению, какое выказывал парню государь. «А не врешь?» — несколько скрипуча спросил царь. Урбский достал и поцеловал крест, а потом заявил, что слышал, то и сказываю. Сам понимаешь, государь, ежели Андрейка отъедет в Литву, уведя полк, то кто Тулу стеречь станет? А если татары придут? Ведь всю Москву разорят, неугледим. Тем более, что князь Белевского ныне у себя в отчине нет, и предупредить тебя некому. Царь остро скосился на Курбского. За Белевского заступается, мерзавец. Хотя там уже установлена измена. Но государь промолчал. Ему ужасно не понравилась эта новость, и поднимать сейчас вопрос еще и Белевского князя он не желал.